— Сказать-то я сказал, но во всем нужна мера. Понимать же надо. Да я не жалуюсь. Спасибо, что спину вылечил. Но боль была хоть вой. Ты себе представить не можешь. чтоб ну, Прямо всего на куски разрывало. Но зато потом воскрес. в о с т а л из мертвых, можно сказать. Наката был мертвый почти три недели. Парень хмыкнул лежа на животе, х р и б н у л чаю и зачавкал купленный в магазине хурмой.